Часть вторая. Глава первая. Для Луны начались тяжёлые дни. Она вновь оказалась затворницей. Родители не разрешили покидать дворцовую территорию, поэтому в её распоряжении остались только сам дворец, школа и сад. После происшествия пару дней она провалялась в лазарете, слабая и потрясённая. Но капельницы с укрепляющим лекарством Гелмара, да волшебные руки отца, помогли восстановить утраченную энергию и вернули девушку к жизни. А вместе с этим вернулась и жажда приключений. Луна горела желанием узнать, что произошло и кто мог так воздействовать на её сознание, ведь книги надёжно заперты в Валаремии. И правители, поспешившие в сокровищницу вечером того же дня, ничего подозрительного там не обнаружили. В Валаремии по-прежнему стояла тишина, пронизанная золотистой пыльцой, кружащейся в лучах света. Правители со всеми предосторожностями, подстраховывая друг друга, внимательно осмотрели каждую книгу, но не заметили никаких изменений. Одинокие, утратившие воинственный вид книги, лежали на столе грустной стопкой. Даже знаменитый чёрный обсидиан, красовавшийся на главной книге, потускнел и потерял зловещий блеск. Не зная их историю, можно было подумать, что это обычные книги просто в мрачных переплётах. Сардер с Сигерином сходили посовещаться к древлю, в которое мог видеть дорогомир изнутри. Но и тот им ничем не помог. Он сам не понимал, что произошло. Внутри дорогомир был так же спокоен, как и снаружи, и ничто не предвещало беды. Эссанция тоже, казалось, не беспокоилась. Она продолжала оставлять на пороге сокровищницы Распоряжение о подготовке ко второму этапу поединков. Распорядители с утра до ночи готовились к продолжению состязаний. Задание эссанции порой ставили их в тупик. То ей требовались длинные трубы, то несколько мешков разноцветных камней, то длинные лестницы, то доски, обструганные особым образом. Всё это приносили на площадь у портала и оставляли. Через пару часов предметы исчезали. Что она готовила, оставалось загадкой. Драгомир продолжал жить своей жизнью, и никто, кроме узкого круга посвящённых, не знал о произошедшем. Все были заняты. Только Луна маялась от бездействия. Хорошо, хоть Аметрин и Эгерин всегда были рядом. А после обеда к ним присоединилась Исентария. Едва звенел звонок с уроков, девушка бежала на конюшню, чтобы как можно быстрее добраться до манибеона. До поединков оставалось всего 2 дня, и она всеми силами поддерживала друзей, которые из-за переживаний практически о них позабыли. Луна же напротив ждала поединков как никогда. На целый день она вырвется из дворца, ведь как главная распорядительница поединков, она обязана быть на площади. Поэтому чем меньше времени оставалось до назначенного дня, тем больше она веселила. После почти двухнедельного затворничества начинаешь ценить любые, даже самые маленькие радости. Вот и сегодня она вошла в обеденный зал с широкой улыбкой и увидела Стефана, который куда-то поспешно собирался, пытаясь впихнуть раздувшийся блокнот в наплечную сумку. Ты куда? Вместо приветствия полюбопытствовала Луна. Стефан вздрогнул и выронил блокнот. С громким стуком тот упал на пол, и произошло то, что давно должно было произойти. Переплёт не выдержал, нитки, скрепляющие листы, лопнули, и всё содержимое рассыпалось по полу. Луна кинулась на помощь. Полззе на коленях, она быстро собирала листы будущей книги, испичёрённые мелким почерком. периодически там встречались рисунки. Луна полюбовалась над точное изображение дворца Манибеона. Затем с восторгом увидела портрет своего ушастого хранителя, очень похожий, даже с характерной хитрецой в глазах, которую все так любили. Фитчик немного сощурившись, лукаво смотрел с портрета, а на мордочке разливалось выражение неописуемого блаженства. Он рисуй мне такой, а? Или этот подари, взмолилась Луна, протягивая портрет Стефану. Хорошо, хорошо, поспешил согласиться тот, лихорадочно собирая записи. Не надо мне помогать, я сам, отрывисто бросил он и заторопился ещё сильнее. практически комкае драгоценные листы Долодно «Да тебе, мне ж не сложно и аккуратней ты помнёшь ведь всё. Дай лучше я сама сложу. Посмотри, что ты натворил. Поло на силком забрала из рук Стефана ворох бумаги и стала по одному складывать листы, аккуратно раскладывая каждый. Через несколько иллюстраций она наткнулась на портрет Сильвины. Только не такой, какой она её знала. Стефан убрал выражение брезгливости, нисходящее с её лица, смягчил черты, и девушка казалась неземной красавицей. Вот только хотела тебя похвалить за то, как ты точно передаёшь выражение, мимику, что-то неуловимое и характерное в человеке. Но Сильвиниты явно польстил. Она тут сама на себя не похожа, проворчала девушка. Дай сюда, неожиданно грубо выкрикнул Стефан и попытался вырвать из рук Луны оставшиеся рисонки. От собственной грубости он сам же покраснел, но упрямо тянул стопку, сминая её ещё больше. До «Да отпусти, ты порвёшь, обиженно воскликнула девушка. Что с тобой такое? Я же хочу помочь. Но Стефан продолжал тащить листы на себя. Ладно, ладно, забирай, пока в самом деле не порвали. Алона выпустила бумаги и поднялась с колен. Сам собирай свои записи, раз уж тебе так хочется. Встав на ноги, Она увидела пару листов, улетевших под обеденный стол. Машиналина девушка подняла их и хотела сворчанием отдать Стефану, который заталкивал бумаги в сумку, уже совсем не заботясь об их сохранности. Но тут что-то привлекло её внимание. Сначала ей показалось, что Стефан нарисовал жады развивающиеся волосы, злые глаза, в которых горел огонь, перекошенное яростью лицо, крепко сжатые кулаки. Как ты мог нарисовать ждыиду, если ты её ни разу не видел? Запоздало удивилась Луна, протягивая рисунок. Тот быстро схватил его. Сам придумал. Тугоди Луна придержала листок и силой потянула к себе. Это же не жутьида. Она пыталась разглядеть внимательней, но Стефан тащил рисунок к себе. Бумага не выдержала и порвалась. В руках юноши осталась нижняя половина, а Луна отарапела смотрела на свою часть, где было изображено лицо. "Это не же дида", шёпотом повторила она. "Это же я". Она замерла, внимательно разглядывая рисунок. "Ну вот же, это мои глаза и моё лицо. Фитчик, погляди", позвала она хранителя, буквально с головой ушедшего в огромный пудинг, который повара выдрузили на стол. Подлицевший фитчик бросил на рисунок беглый взгляд и вдруг выхватил его из рук, не ожидавшей этого Луны. Хранитель взмыл вверх, причитая, что внизу слишком темно и ничего не видно. Он сделал вид, что внимательно изучает портрет, а потом очень натурально ойкнув, выронил его, и рисунок, плавно кружась, опустился прямиком в чашу пьеткового фонтана струя воды мгновенно размыла карандашный эскиз и Луна, выудив его, обнаружила, что теперь на нём ничего нельзя разглядеть. "Ну как же ты так, фитчик?" расстроилась она. "Я хотела рассмотреть получше". "Да нечего там рассматривать, совершенно не похоже". Чего ты себе придумала? возмутился хранитель, показав за спиной кулак Стефану. Тот лишь виновато опустил глаза. Я пытался себе представить, как выглядела Жэды и да, смущённым голосом произнёс он. Но я не делал её похожей ни на тебя, ни на Синтарию, ни на других известных мне девушек, себе показалось. Собрав остальные листы, Стефан попятился к выходу. Ты так и не сказал, куда ты, окликнула Еволона. Туда, лаконично бросил Стефан и с облегчением побежал вниз по лестнице, которая, не взирая на его страхи, всё же проявляла для чужака свои ступени. Исчерпывающий ответ, проворчала Луна, усаживаясь за стол и торопливо приступая к завтраку. Вот-вот приедут Амитрин с Сигерином. Нужно поторопиться, чтобы друзья не ждали её. Оставшиеся днём ребята решили посвятить физическим тренировкам, предполагая, что Эссентия захочет испытать их на выносливость. Ей всегда было недостаточно оценки ума и сообразительности, и она заставляла претендентов изрядно попотеть. Ничего не понимаю. Торопливо жуя, продолжала борчать Луна. Если Стефан нарисовал Ждеиду, то почему у неё не было орнамента на лице? Мы же ему тысячу раз описывали её. Как он мог забыть? Не знаю, как можно равнодушнее махнул лапкой Фитчик. Это же Стефан. Кто знает, что у него в голове? Внутри же хранитель не был так спокоен. Точнее, переживал так, что у него впервые в жизни пропал аппетит. Вяло ковыряя обожаемый пудинг, он в глубине души на все лады ругал Стефана, который нарисовал, конечно же, луну в тот момент, когда она исполняла танец смерти. Фетич был вынужден признать, что Стефан талантливый художник. Даже он вздрогнул, увидев рисунок. Сходство было неоспоримым. Хорошо, что вроде как удалось развеять все сомнения Луны. Его подопечный ни к чему знать о том, что на самом деле произошло на выступлении. А вот и Аметрин с Игериным. Радостно защебетал он, взлетая навстречу вошедшим друзьям. Преувеличенно громко и оживлённо болтая, хранитель старался направить мысли Луны в вольное русло. Но по её лицу видел, что девушка продолжает размышлять о рисунке. "Ну что?" бодро воскликнул Федчик. "Идём на тренировку? Обожаю тренироваться". "Кто? Ты?" изумились друзья а то не смутился фитчик и даже изобразил в воздухе нечто вроде бега на месте а затем приседания глядя на его ужимки друзья громко расхохотались и луна с посветлевшим лицом пошла в сад который они временно назначили местом для тренировок фу пробормотал фитчик кажется пронесло Пока друзья тренировались, Алуна читала толстенный учебник по анатомии. Стефан с сопровождением Воина, выделенного ему из дворцовой стражи, торопился к месту встречи. Если бы Луна знала, куда он направился, то впервые в жизни превзошла бы его в соревновании по абзацательствам. Ведь Стефан спешил в кристаллиум, и не просто на экскурсию, а навстречу Сильвине. Вчера её хранитель лодде принёс в манебён записку, где Сильвина приглашала Стефана в Кристаллиум, обещая рассказать все тайны родного Петрамиума и показать достопримечательности. Стефан полночи не спал, пытаясь понять, какая тайна манит его больше. загадочного кристаллиума или чудесных глаз Сильвины. Так ничего и не решив, навстречу он, конечно же, отправился, так как обе тайны влекли его. Стефан скакал, прижавшись к холке лошади, стараясь держать поводья натянутыми, как учили конюшие. Он никак не мог избавиться от досады, мало того, что столкнулся с луной, от которой хотел скрыть свой уход. Так ещё чуть не выдал тайну, а ведь Алекс лично просил никому не рассказывать. Но вскоре Стефан позабыл об угрызениях совести, и по его лицу расползлась широкая улыбка. По каменистой почве и редким деревьям Стефан понял, что они уже на границе Кристалиума, а там В условленном месте ждала она, повинуясь инструкциям, содержащимся в записке. Он спешился и заверил воина, что дальше справится сам. Правда, тут же растянулся на земле, споткнувшись о корягу, так удачно подставившую узловатую лапу. Воин хотел помочь, но Стефан уже вскочил и отряхивая штаны, Заторопился к приметным двухцветным валунам, где Эльвина назначила встречу. Предвкушение свидания сводило его с ума. Он споткнулся ещё раз и кое-как удержал равновесие, прижимая к себе сумку. Воин, который давно всё понял, лишь насмешливо покачал головой, взяв лошадь Стефана под уздцы. Он медленно поехал в Кристаллиум, чтобы дождаться незадачливого ухажора, спешащего к даме сердца. Стефан же ничего не видел, кроме яркого оперения лодди, который показывал путь. Кристаллиум Сильвина, Сильвина Кристаллиум, бела его душа. Его воодушевление можно понять, Вицкристаллиум единственный петрамиум, где Стефан ещё не бывал. Из друзей Луны воздушным даром обладала только Виалана, но ей сейчас было не до экскурсий. Как только девушка освободилась от ревнивого надзора подруги, выяснилось, что она уже давно поселилась в сердце Кианита. Ялана расцвела, греясь в лучах первой любви, и всё время проводила с молодым сафаирианцем. Поэтому поводить Стефана по Кристаллиуму было просто никому. Луна же опасалась, что не сможет договориться со своим равным ветром, чтобы тот продемонстрировал юноше все чудеса Кристаллиума. и поэтому откладывала экскурсию. Можно было, конечно, полететь на лунпече, но в домах кристелянцев, висящих высоко над землёй, ему бы не хватило места для приземления. Лунфилет стоял на ремонте, а смотреть кристаллиум с земли означало ничего не увидеть. Конечно, можно было попросить Нефилину или Криалину, они бы мигом организовали экскурсию. Но Стефан так рабел, что при встрече мог только выдавить сдавленное приветствие. Сами же Криалина и Нефилина, привыкшие свободно летать, даже не догадывались, что у кого-то посещение воздушного Петрамиума. может вызвать затруднения а тут такая удача он получит возможность изучить кристаллём ты опоздал капризный голос мгновенно спустил его с небес на землю извини покаянно пролепетал стефан возникли непредвиденные обстоятельства вспомнив об утреннем происшествии Он на секунду помрачнел и пообещал себе впредь внимательнее следить за записями. Затем широко улыбнулся и предложил руку согнутую в локте Сильвине. Я весь в предвкушении. Сильвина высоко подняла брови и посмотрела на Степана как на умолявшего. Мало того, что этот земной простафиля заставил её, первую красавицу драгомира, ждать целых 10 минут, это при том, что она сама специально опоздала на полчаса. Так ещё и предлагает ей шагать по земле. <связь> Фыркнула она про себя. Да если бы не желание узнать, что происходит у Луны и остальных друзей, ноги бы её здесь снепало. Ты что, действительно думаешь, что я буду шагать рядом с тобой в этом? Сильвина вытянула стройную ножку, демонстрируя изящные туфельки, совсем не предназначенные для хождения по мостовой. Других у неё и не было. Почти вся обувь у воздушных модниц была такая, лёгкая, на высоких каблуках, Прегодная, разве что для сидения в мягком кресле, да так, чтобы нога на ногу. Ну, или для полёта. Чем мы пользовались, полупрозрачные красавицы, вызывая жгучую зависть у других девушек, которые даже и не мечтали о таких туфельках. Стефан с восторгом взглянул на стройную ножку с тонкой щиколоткой. на которой позвякивал крошечными колокольчиками и сверкал драгоценными камнями браслет, и немного растерялся. А как же мы тогда пойдём на экскурсию? Может, не нужно было отпускать лошадь? Какой же ты глупый, растягивая каждое слово надменно произнесла Сильвина. В кристаллиуме не ходят, в кристаллиуме летают. И подхватив Стефана под руку, она медленно взлетела. Ей не удалось красиво вспархнуть, поймав воздушный поток, что она умела делать мастерски. Взлёт прошёл тяжелее, чем она предполагала. Конечно, такой дылда, в сердцах подумала она. Наверное, ростом самого Александрита будет. Вслух она ничего не сказала, а лишь перехватила спутника покрепче и сделала вид, что всё идёт нормально. В конце концов, если я его уроню, то плакать не буду, решила она и полетела в сторону кристаллиума, высокими горами выросшего на их пути. Ветер сначала опешил от такой наглости. Это его-то и заставляют тащить чужака. Он хотел даже покинуть парочку, но потом вспомнил о заслугах Стефана перед герцогиром, смирился и безропотно полетел в указанном направлении, правда, немного вздыхая от расстройства. Стефан же ничего не слышал, он вертел головой, не зная, чем наслаждаться больше: восторгом от полёта, красотой пейзажа или близостью сельвины, ароматом духов, который кружил в голову. Но как только горы немного расступились, открывая небольшую лажбину между отвесными обрывами, всё решилось само собой. Стефан потерял голову от картины открывавшийся его взгляду. Кристаллиум представлял собой скопление отвесных скал, ещё более крутых, чем в пропасти под дворцом Манибеона. Ни о каких выступах или тропинках тут не могло быть и речи. Никто бы не смог подняться на вершину, даже используя специальное снаряжение. Абсолютно гладкие словно отшлифованные наждачной бумагой скалы были совершенно неприступны сильные ветра кристалиума поднимая песок и мелкие камни отполировали их до блеска именно на них и жили кристилианцы лощины между скалами были пусты если не считать зелёных пастбищ где паслись овцы и свирепых рек трёба несущих свои воды. Кристаллианцы же жили наверху, и их домики, словно гигантские капли росы, облепляли отвесные скалы. Сходство с росой добавляла и форма домов. Все они были округлые, похожие на полусферы, которые внутри подразделялись на ярусы, этажи. Кроме необычного внешнего вида, В остальном они практически ничем не отличались от круглых домов деревьев, домов грибов, домов раковин и домов бочонков остальных дорогомерцев. В домах капель, а именно так они и назывались. Всё было точно так же. Ни единого угла. И ярусы, на которых разместились все комнаты, необходимые для комфортного проживания. К каждому дому капли были пристроены полусферы поменьше, которые поэтично назывались росинками. В них размещались уютные веранды с гамаками и небольшие оранжереи. Скалы издалека напоминали зеркала, покрытые сверкающим бисером. Конечно же, Стефан потерял дар речи. Ну что, предлагаю подняться в мой дом. Ага. Ошерошено согласился он. Дотащив долговязого Стефана до веранды росинки, Сильвини, сдержав вздох облегчения, неуклюже приземлилась и в изнеможении опустилась в подвесное кресло-гамак. Приняв позу поэтичнее и выставив вперёд длинную ногу, она приготовилась внимать комплиментам, которыми её всегда одаривали поклонники. попадая на пропахшую благовониями веранду, гости тут же теряли голову. Стены тут были увешаны изображениями Сельвины, начиная от маленьких миниатюр и заканчивая большим портретом в полный рост. Оказавшись среди такой красоты, все как один, кто-то неловко, а кто-то даже искусно начинали привозносить Сельвину до небес а та наслаждалась снисходительно поглядывая из-под полуопущенных ресниц но всё это закончилось после того как Сельвина побывала у гиацинта с тех пор веранда пустовала и даже самые преданные поклонники забыли дорогу к её дому Поэтому она и притащила Стефана, чтобы самолюбие потешить да и новости вызнать. Выгнув спину и отклонив голову назад, чтобы была видна точёная шея, Сильвино прикрыла глаза. Прошла минута, две, три, а Стефан молчал, словно воды в рот набрал. Сильвино в недоумении поменяла позу. Незаметно взглянула на него и открыла рот от изумления. Стефан сидел за ажурным столиком и, глядя в широкое окно, лихорадочно записывал наблюдения. Он покусывал кончик ручки, ёрзал, запускал петельню подтрошивая в драгомере волосы, постукивал пальцем по столу, рассеянно качал ногой. То есть делал кучу всего, кроме главного. Он не обращал никакого внимания на Сильвину. Это было верхом наглости. Сильвина от возмущения задрожала и, вскочив, быстрее молнии подлетела к Стефану. "Да как ты смеешь?" завопила она. Стефан от неожиданности подпрыгнул, опрокинув невесомый столик, и недумно уставился на неё. Что? Что случилось? Чего ты кричишь? Ты ещё смеешь спрашивать? Глаза Сильвины метали молнии. Я тебя зачем привела в гости, чтобы ты сидел и глазел в окно да бумажки писал? Э, э, Стефан растерялся. Мы ведь договаривались об экскурсии, разве нет? Ну, конечно же нет, взвилась было Сильвина, но вспомнила, что действительно в записке пообещала провести экскурсию по кристаллиуму. Поэтому закончила она уже другим тоном. Просто я не ожидала, что ты всё время потратишь на записи. Извини, но у вас тут так необычно, что мне не терпелось записать. Если ты немного подождёшь, я набросаю эскизы, а дома, то есть в Мнебионе, всё опишу. Нужно подумать, у меня есть выход. Боркнула себе под нос гордая красавица. А затем пропела, очаровательно улыбаясь. Ну, разумеется, как скажешь. Забравшись с ногами в любимое кресло, она из приттишка бросала обиженные взгляды на юношу, который, не теряя времени, вновь приступил к работе. Против воли Сильвина заинтересовалась его рисунками. Кристаллиум получался в точности таким, каким был на самом деле. Стефано удалось подметить и изящество, и необычность дамов Капель, подчеркнуть их кажущуюся хрупкость и в то же время неуязвимость. Не вытерпев, она соскочила с кресла и склонилась над причём юношей. "Здорово у тебя получается". Впервые в жизни Сильвина похвалила кого-то, кроме себя, и даже сама удивилась этому. "Да, спасибо", ответил Стефан, не подозревая, какой чести удостоился. "А что там за теми скалами? Я вижу только длинный стебель и всё. Он скрыт за облаками". "А это Как можно небрежнее, сказала Сильвина. Это наш главный дворец. Ого, как интересно. Мы можем подойти поближе, чтобы я смог его зарисовать. Не сегодня, уклончиво ответила девушка. Ты и так потратил много времени на свои шедевры и позабыл про меня. Она вновь очаровательно улыбнулась и капризно надула губки. Сильвина, как всегда, скрывала свои истинные мысли. Она просто не хотела лететь к главному дворцу. Во-первых, там всегда много людей, а они смотрели на девушку совсем не ласково. Во-вторых, высокая вероятность столкнуться с Крялиной или Турмалиной, которые обязательно на шепчут луние что видели Стефан об её компании. Сильвина опасалась, что Луна тогда сделает всё возможное, чтобы Стефан перестал с ней видеться. Терять единственного поклонника и потенциального информатора она не хотела. Хотя насчёт информатора Сильвина немного просчиталась. После нескольких часов беседы Она вдруг поняла, что Стефан совсем ничего не рассказал о Луне и её друзьях. Зато она сама неожиданно поведала ему почти всю свою жизнь, начиная с самого детства. Этот молодой человек умел повернуть разговор в нужное русло и оказался исключительным собеседником и внимательным слушателем. с непонятными чувствами Сельвина в сумерках проводила его до границы, где уже поджидал провожатый. Стефан вскочил в седло и не оглядываясь умчался прочь. Сельвина же долго смотрела ему вслед и никак не могла заставить себя отвернуться. Домой она полетела только тогда, когда пыль, поднятая лошадьми, развеялась.